Дракон. Драконы. Что представляет собой дракон, если он не мифическое существо? Это гигантская ящерица с четырьмя лапами и крыльями, обладающая способностью выдыхать огонь или лед, яд или молнии. Если у дракона много голов, он может выдыхать все эти элементы одновременно. А если ему отрубить голову, на ее месте вырастут две другие. Это существо весьма грозное. И однако встречается оно очень редко, если вообще встречается. Что странно, поскольку, казалось бы, грозные существа как раз и должны беспрепятственно размножаться. Так где же они? Возможно, они никогда не существовали. Возможно, они от природы стыдливы. Или, возможно, они удалились в промежуточную сферу, где все вместе наслаждаются мирной жизнью.